Да, неприятное имечко. Надо сказать, жаловаться нам на него было бы грешно. Он никого зря не наказывал, на не лез и никогда не ошибался. А уж чтобы голос повысил, как другие офицеры, такого вообще не было. Но в форте его боялись. Мало того, что лица никто никогда не видел под этой красно-черной маской, так от него еще и жутью какой-то веяло. Бывало, войдет он в казарму, и сразу будто сквозняк холодный пролетит, у всех мурашки по коже, волосы на загривках шевелятся. Сидеть рядом с ним никто не сидел, разговоров не начинал, ни из офицеров, ни тем более из рядовых. А рыцари так вообще относились к нему с презрением. Он, похоже, всем этим был вполне доволен. Жил сам по себе, выполнял приказы начальства, лишних вопросов не задавал. Иногда пропадал на день или два. Исчезал неожиданно, да также неожиданно появлялся. Командиры форта то ли закрывали на это глаза, то ли были осведомлены о целях его отлучек, потому что ни у кого не возникало вопросов, кроме нас. Но мы, разумеется, спросить об этом толком не осмелились. Но вот два более-менее мирных года прошли. Началась война. Ну, как война? Вроде бы поначалу это была очередная баронская дрязга. Что-то там они не поделили старый Гронхайм и его северный сосед, молодой Маргел, тогда только получивший немалые владения после отца, которого задрал на охоте медведь. Маргел этот слыл неплохим воинам. Вино и лень еще не успели его испортить, но амбиции и жадности у него было хоть отбавляй. Он положил глаз на земли Гронхайма. Да и тракта, насколько я понимаю, ему хотелось контролировать одному. Будь так, он стал бы самым богатым человеком в этих краях. Надо признать, спланировано все оказалось очень хорошо. За спиной Гронхайма ему удалось сговориться с соседями, организовав самый настоящий военный союз. Тайно нанять несколько групп наемников самых разных мастей, от странствующих рыцарей до вооруженных дубьем и косами босиков. Сначала небольшой отряд маргела пересек тракт, вошел на нашу территорию, сжег разграбил первую попавшуюся деревеньку, да в тот же день вернулся назад. Когда Грандхейм потребовал объяснения и компенсации, Маргелл заявил, что нападение совершили разбойники. Некоторое время все было тихо, за исключением того, что мы несколько раз замечали в лесах вокруг форта подозрительных людей. Поймать никого из них не удалось. А в самом начале осени две тысячи воинов взяли наш форт в осаду. В этой армии большинство составляли войска маргела но были несколько отрядов, присланных его соседями. Как мы просмотрели сбор войск по ту сторону тракта, я до сих пор не могу взять в толк. Это тебе не еноты или барсуки Там было как минимум полторы сотни полностью вооруженных рыцарей Со сменными конями, слугами, оруженосцами и кучами разного барахла 2000 мечников, лучников и ополченцев тоже надо умудриться проворотить Одним прекрасным сентябрьским утром они просто перешли тракт, окружили форт Наши часовые подлили тревогу, только когда враги уже уперлись в стены и ворота. Гарнизон тогда насчитывал 28 рыцарей, 50 наемных мечников и 370 солдат, не считая кухарок, прачек, да и пара мальчишек из ближайшей деревни. Надо признать, этим ребятам снаружи тоже не очень хотелось кровавой бойни. Они расположились вокруг лагерем, и первые несколько дней все наше общение состояло в ленивом переругивании через стены, редких стрелах, летавших туда и обратно, не причиняющих никакого вреда. К воротам пару раз приходил глашатый, махал флагом, кричал обычную чушь про то, что всем сдавшимся сохранят жизнь, и что у нас нет ни шансов, ни причины защищать крепость. Первый раз глашатаем говорил командир гарнизона, старый рыцарь Реджинальд, по прозвищу Угрюмый, бывалый Рубака, который победал на своем веку битвы осад больше, чем иная побивальная бабка младенцев. Он велел глашатаю передать своему командиру, что в форте нет ни одного человека, который готов был бы предать своего сюзерена и сдаться на милость победителя. Когда Глашатый пришел во второй раз, договорить ему не дали. Ребята со стены принялись бросать в него камни, побившись об заклад, на 10 медных монет, кто из них первый попадет. За этим пари наблюдал чуть ли не весь гарнизон. Как и Ярл Реджинальд Угрюмый, мы прекрасно знали, что в форте достаточно припасов, чтобы удержаться даже пару месяцев.